Глава восемьдесят пятая Последнее утро моей жизни забрежило светом нескольких солнц. Пошатываясь, ведомая Ланой, я поднялась в свою комнату и попрощалась с ней, словно она была не просто комнатой, а живым человеком. «Мне было хорошо здесь», — выдохнула я со слезами, выходя на балкон. «Спасибо, Лана, что подарила мне такую замечательную комнату. Ты была моей подругой в самый первый день». и выручила, даже толком не зная меня. Я тебе так благодарна. Я обняла подругу, и мы с ней расплакались. Я провела в комнате несколько минут, но тут зычный голос Терри заставил вздрогнуть. «Кэти, спускайся вниз! Гарри пришел!» Я вздрогнула всем телом. Вот и все. Конец. Вытерла покрасневшие глаза, последний раз глянула на комнату и сошла по лестнице. На пороге дома стоял Гарри. и выглядел так, будто ничего не случилось. «Я за вами, Магна объявил он. Алиса поспешно сунула мне пакет с теплыми пончиками. «Поешь там!» Она чуть не расплакалась. Ее «там» прозвучало батом. Не думалось, что мне будет дозволено есть что-то, принесенное с собой, поэтому решила оставить пакет дома, но Алису не переубедить. «Возьми!» — категорично велела она. «Спасибо!» Я тоже чуть не разрыдалась, но не захотела показывать свои слезы Гарри. «Поторопитесь, магна Кэти!» — призвал Гарри требовательным тоном. Я вышла, оглянулась. «А где стража?» — удивилась я. «Какая?» — не понял он. «Та, с которой вы хотели конвоировать меня до министерства». «Решил, что сам справлюсь», — ответил он и критически осмотрел меня с ног до головы. «Выглядите паршиво». — Вашими стараниями, — парировала я. — Отнюдь вы сама кузнец своего несчастья. Еще вчера утром мне так не казалось. Очень жаль. Если бы казалось, вы бы вспомнили, чем грозит неповиновение власти. Хватит! Мне надоело припираться с ним, и я пошла в сторону министерства. — Стойте! Он поймал меня за локоть и так резко дернул на себя, что я чуть не выронила пакет Алисы. — Вы собрались идти в таком виде? Он смирил меня осуждающим взглядом. «Платье мятое, волосы нечесанные, глаза красные, опухшие...» «Я не на конкурс красоты собралась», — зашипела я. «В довесок ко всему вы решили раскритиковать мою внешность? Вам мало тех унижений, через которые мне пришлось пройти вчера, и тех, которые меня ждут? Хватит издеваться надо мной, всему есть предел. Я не боюсь вас и ваших хозяев. Я готова ко всему, что они приготовили мне». Он задумчиво покачал головой и повел меня по улице в сторону, противоположную той, где было министерство. Я не смогу сдать вас магистром, неожиданно заявил он, от чего я чуть не упала. Мы идем не в министерство? Я не понимала, что происходит. Нет, конечно, вам сегодня следовало бы быть на работе, но в таком виде вы не можете туда заявиться. Ощущение, что вас ночью терзала стая кокетов. Так что сегодня мы прогуляем работу, потому что оставить вас одну я тоже не могу. Боитесь, что я побегу добиваться освобождения Криса? Потому не хотите оставлять без надзора? Нет, — он покачал головой. Я велел охраняющим его драконам уйти. Кристиан свободен. — Как? — вскричала я. — Думаю, вы знаете, что означает слово «свободен». Гарри говорил со мной холодно, но уже ни в чем не упрекал. «О, Гарри!» – я не верила своим ушам. «Гарри, спасибо! Спасибо большое!» «Не благодарите. В сложившейся ситуации есть и моя заинтересованность. Так же, как вам тяжело знать, что ваш избранник находится в неволе и терпит лишения, так же и мне будет тяжело, если пострадаете вы. А если я отправлю в темницу вашего дрожайшего любовника, вы не простите меня, что я отыгрался на нем. Думаю, вы понимаете мою стратегию». и мои чувства. Ведь вы тоже влюблены?» Хотела было поправить, что Крис мне не любовник, а муж, но вовремя прикусила язык. И тут меня пронзила страшная догадка. Подарив нам свободу, Гарри решил заполучить меня. Он нашел способ вынудить меня стать к нему благосклоннее. «Что вам нужно взамен?» Мой голос хрустнул, так как ответ я знала. Гарри остановился и внимательно посмотрел на меня. Я поняла, что именно сейчас я потеряю свою свободу в определенном смысле этого слова. У меня задрожали губы от страха, но я попыталась сдержаться от вопля ужаса. — Не понял вас, Магна Кэти? — Он что, издевается надо мной? Хочет конкретики? Ладно. — Что вам нужно взамен? Мое тело? — он покрутил головой. — Вашу любовь я бы принял, но не тело, — ответил он. — Однако спасибо, что предложили. Я залилась краской. Стало стыдно. «Простите», — прошептала я. «Забудьте», — велел он и пошел дальше, зная, что я не стану отставать. «Позвольте мне слегка подправить ваш вид, чтобы на вас не оглядывались, а то ощущение, что иду с бродяжкой». Он сделал несколько движений палочкой, расчесав мои волосы и пригладив платье. «Видимо, полностью устранить последствия моей ночной истерики не удалось». и он недовольно покачал головой. Мы пошли дальше. Я вынула пончик, протянула Гарри. Он взял и откусил. Я достала себе пончик и вонзила в него зубы. Вначале шли молча и ели пончик за пончиком. Гарри наколдовал два стакана с лимонадом, и перекус превратился в полноценный походный завтрак. «Что будет с Крисом?» Наконец задала я волнующий меня вопрос. «Ничего». Какое-то время рекомендую вам не встречаться, а дальше я не могу сдерживать вас.